Глава 16: Встреча с подосланным светлым в буквальном смысле слова взбесила. Нет, ну надо же, только-только оказалась дома, как уже выследили и вербуют. Некоторое время я, гневно сжимая пальцы, бездумно летела по сырой улице и пыталась избавиться от желания что-нибудь разрушить. Однако, завидев впереди метро, поняла — что так дело не пойдет. Надо брать себя в руки и подумать, что делать дальше. Конечно, в ближайшее время я собиралась отправиться в родной город и навестить родителей. Но перед этим следовало завершить дела здесь. И первым в списке необходимого значился институт. Все-таки именно ради его окончания я подписалась на сомнительную работу. Так что просто не имею права отказаться от этой идеи. На метро предстояло проехать несколько остановок, и за это время я успела раз десять пройтись по пунктам плана, зайти в деканат, узнать, как перевестись на платное отделение, уточнить по документам и так далее, и тому подобное. От чего то панически боялась о чем либо забыть или перепутать. Крыльцу своей альма mater подошла, жутко нервничая, и чуть было не споткнулась, на первой ступеньке услышав из-за спины удивленное: «Ленка, а ты тут какими судьбами?» Я обернулась на женский голос и увидела подплывающую ко мне Вику. Бывшая одногруппница, высокая блондинка с выразительным бюстом, красовалась в черных сапогах на шпильке, бордовом платье, и короткой норковой безрукавки. Впрочем, ее красота была обратно пропорциональна характеру, так что Вика полностью оправдывала данное ей сокурсниками за глаза прозвище «стервозной модельки». Только ее мне не хватало. Я мысленно скрипнула зубами, одновременно натягивая приветливую улыбку. Хоть что-то полезное вынесла из приключений в полуночном замке, «Теперь могу сделать счастливый вид даже при виде трёхголовой гидры». «Да вот, пришла восстановление узнать», — ровно произнесла я. «А, ясно», — протянула в ответ Вика и, подхватив меня под руку, полюбопытствовала. «Ну как хоть живешь, Так и бегаешь одна без парня? Работаешь?» «Бегаю и отдыхаю», — поправила я. «Отдых — это хорошо!» — мурлыкнула Вика и мечтательно улыбнулась. «Меня на следующей неделе пупсик в Анталию отдыхать повезет. Кстати, пока бегаешь, советую, наконец, заглянуть за новыми шмотками. Приоденешься, глядишь, и не одна носиться будешь, а то и возить начнут, а то на твой свитер без слез не взглянешь, сколько ему уже лет». Словесный поток Вики остановился, лишь когда раздался протяжный сигнал клаксона подъехавшего черного Лексуса. «Ой!» – пискнула бывшая сокурсница и, помахав кому-то в автомобиле, с гордостью пояснила. «За мной пупсик приехал. Удачно восстановиться!» И быстро поскакала к машине С-класса, а я смотрела ей вслед и давила в себе злость. потому что ничего не могла возразить. Я действительно серая мышь, на которую всю жизнь мало кто обращал внимание. И пора уже с этим образом завязывать. Какой бы ни была ненормальной принцессы Аннабель, она все же доказала, что я могу выглядеть потрясающе. И главное, теперь я вполне себе могу позволить сменить весь гардероб, даже в салон красоты сходить. С таким боевым настроем я добралась до деканата. Правда, прорваться сквозь толпу вопрошающих студиозусов удалось не сразу. Около получаса потратила лишь на стояние в очереди, зато потом оказалось все быстро и просто. Все, что от меня требовалось, в конце учебного года подать документы на платное восстановление и сдать два экзамена хотя бы на три – легче легкого. Воодушевленная хорошими новостями, я поспешила осуществить второй пункт своего плана – поход по магазинам. В пафосный торговый центр входила с любопытством и легким смущением, все-таки нечасто в подобных местах бывать доводилось. Витрины множества разнообразных бутиков стремились выделиться оригинальностью, а сами они – известными брендами и, разумеется, ценами. Но мне ведь на цены теперь наплевать, верно? Я медленно шла, задумчиво разглядывая витрины и выбирая что-то, что может мне понравиться, и, наконец, заметила в глубине одного из магазинчиков платье глубокого лазурного цвета. С оригинальной отделкой верха и волнистой юбкой чуть ниже колен Оно чем-то неуловимо напоминало бальное из полуночного замка. Пусть по нашим меркам и слишком нарядное для повседневной одежды, но хочу. Щебетавшие у кассы продавщицы не обратили на вошедшую меня ровным счетом никакого внимания. Что, собственно, было закономерно. Люди подобной внешности не покупать обычно приходят, а поглазеть. Впрочем, это легко изменить. На губах сама собой заиграла заученная улыбка, и я буквально коже ощутила, как под воздействием нейтрализации небольшое помещение буквально пропитывается положительной энергетикой, даже слишком большим ее количеством. Потому как продавщицы на мгновение замерли, а потом дружно обернулись и с искренним счастьем во взоре уставились на меня. «Хм». Кажется, маги были правы, когда говорили, что алкоголем лучше не злопоутреблять. Мелькнула мысль и тут же отступила под дружным певучим. «Вам помочь?» «Да», – не задумываясь, ответила я и озвучила свои желания. И вокруг началась суета. Меня проводили в примерочную и снабдили ворохом самой разнообразной одежды. При этом на перебой звучали советы, какие фасоны мне лучше пойдут и что в какой ситуации лучше надеть. В итоге мой бюджет слегка полегчал, зато в руках. Появилась пара увесистых пакетов с блузками и костюмами, а покидала я магазин в том самом бирюзовом платье и уютно приталенной курточке из мягкой кожи. Дополнив свой образ новыми сапожками, а багаж коробкой с туфлями, я в состоянии легкой эйфории направилась передохнуть в ближайшую кофейню. Устроившись за одним из дальних столиков, я получила от официантки чашку капучино и бисквитное пирожное с кремовой розочкой и украдко оглянулась. Очень уж не хотелось, чтобы в очередной раз мне испортили аппетит какие-нибудь светлые. Однако, В кафешке не оказалось никого подозрительного, поэтому я расслабилась и стала неспешно отламывать ложечкой кусочки сладости. Зато когда пирожное уполовинилось, и я уже подумывала, не заказать ли еще что-нибудь, к моему столику неожиданно подошел молодой человек, высокий, подтянутый, со светлыми доходящими до плеч волосами. Увидев его краем глаза, Я едва не вздрогнула. На мгновение показалось, что это линелир. Но нет. Впрочем, на незнакомца я все равно посмотрела с подозрением. Неужели опять светлые? А парень обаятельно улыбался, и эта улыбка невольно притягивала взгляд. Нечто подобное я, помнится, испытывала, когда смотрела на принца Бернарда, но тут было что-то иное. «Не магическое», ибо внутреннее чувство четко говорило, что в незнакомце нет и капли магии. «Значит, он обычный землянин, просто от природы внешность такая», решила я и порадовалась собственному выводу. «Привет, я Алекс», присаживаясь напротив, представился нежданный собеседник. А полностью, невольно улыбнувшись в ответ, поинтересовалась я. «Ни за что не угадаешь!» Он хитро подмигнул. «И как же? Алексей, Александр, включилась я в игру. А чего-то оставаться за столиком одной не хотелось, а общаться с Алексом было приятно». «Нет!» Он покачал головой, а потом ответил. «Алексис!» «О, твои родители были оригиналами!» «Возможно», – парень хмыкнул. «Только я их не знаю. Вырос в детдоме». «Ой, извини», – охнула я, мгновенно почувствовав себя неловко. «Я не хотела тебя обидеть». Но Алекс продолжал обаятельно улыбаться, словно эта неприятная тема его мало беспокоила. «Не стоит извиняться», – успокоил он. «Я уже давно не ребенок, чтобы об этом переживать». «Лучше скажи, как тебя зовут?» «Елена». Запоздала представилась я. «Красивое имя для красивой девушки». Сделал комплимент Алекс, и я невольно смутилась. «Есть планы на сегодняшний день?» «Увы». Я кивнула в сторону стоящих на полу сумок. «Скоро уезжаю. Сижу на чемоданах, можно сказать». Алекс нарочито печально вздохнул, но после опять улыбнулся. «Значит, будем надеяться на новую встречу? Все-таки я верю, что мир имеет форму этого самого чемодана и вероятность свидеться еще раз очень велика. И вот тогда непременно куда-нибудь сходим». «Согласна. Охотно кивнула я, ибо чем черт не шутит, верно? Куда, например?» «Например, в музей», — предложил блондин, и я невольно хихикнула. Таких предложений мне еще никто не делал. И в какой же? Полюбопытствовала я. Да в любой. Алекс наугад махнул рукой. Я их в последнее время очень люблю. Вот сегодня вечером собираюсь посетить одну египетскую экспозицию. За разговором кофе незаметно подошел к концу, а мне уже стоило поспешить на автовокзал. Поэтому, распрощавшись с Алексом, Я подхватила свои сумки и направилась к выходу из кофейни. С моих губ не сходила улыбка. Все-таки есть в мире нормальные парни, которым я могу понравиться. Спустя полчаса наколдованная эйфория стала постепенно спадать. Я сидела в междугороднем автобусе, бездумно смотрела в окно, и на душе вновь стало горько и одиноко. А еще. В голову настырно лез принц. Мои подруги и сокурсницы, включая встреченную сегодня Вику, восхищались многими типажами мужчин. Например, был у нас звезда института. Богатый красивый парень, сынок каких-то крутых родителей с хорошей иномаркой и внешностью, за которой следили личные тренеры дорогого фитнес-клуба и стилисты. Сколько девчонок по нему сохло, не сосчитать. Еще они сохли по сильным парням из институтской волейбольной команды и по кому-то из ребят с блатного юридического факультета. Короче говоря, всех кумиров, знакомых однокурсниц объединяли деньги, красота и известность. И главное – хвастливый, самодовольный характер. У Ленилира денег в известности – было более чем достаточно, да и внешность такая, что, впрочем, лучше об этом не вспоминать. Но в то же время характер принца оказался совершенно другим. При всей своей силе и властности у Ленилира отсутствовало даже минимальное желание этим кичиться. Более того, любую лесть и манерничание он не переносил. Смогу ли я здесь, в своем мире, Найти кого-то хотя бы отдаленно похожего на него. Может вернуться? Ведь и вскристые обители меня ждали. Мысль промелькнула и тут же была отброшена прочь. Нет, этого не будет. И не из-за того, что мир магов страшнее и опаснее. Просто потому, что там мой идеальный мужчина будет ближе. И наблюдать за ним будет намного больнее. А здесь... есть шанс со временем забыть, стереть его из памяти. Недаром ведь говорят, что время лечит. «Дура!» – прошептала я вслух, чувствуя, как по щекам помимо воли скользнули две влажные дорожки. «Дура! Нашла в кого влюбиться!» Во время поездки я все же умудрилась задремать. Очнулась лишь, когда автобус уже выворачивал на стоянку автовокзала. на улицу выходила медленно. Всё тело за несколько часов дороги затекло, и ноги пронизывали сотни иголочек. Оказавшись на свободе и вздохнув промозглый воздух, я немного взбодрилась и, закинув сумку на плечо, огляделась. Стоять в толпе и ждать очередь на маршрутку никакого желания не было, да и платье с тонкой курточкой не особо соответствовали пасмурной осенней погоде и пронизывающему ветру. Поэтому я развернулась и направилась к стоянке таксистов. Благо денег у меня хватало и на шикарный лимузин. А спустя полчаса уже стояла у родного подъезда. Домофон пиликал недолго. Уже после третьего гудка раздался до боли родной мамин голос. «Кто?» Горло подступил комок, а глаза защипало. «Господи, я ведь могла ее больше не услышать!» «Мам, это я!» С трудом взяв себя в руки, проговорила я. «Лена!» — охнула она изумленно, а потом замок пискнул, открывая дверь. Пока поднималась по лестнице на третий этаж, сердце колотилось, как бешеное. Больше всего — Я боялась расплакаться и получить кучу ненужных вопросов по этому поводу. Конечно, я уже придумала, что буду врать, но все равно чувствовала себя, как припрятавший дневник школьник. Мама стояла на пороге и, едва завидев меня, с беспокойством спросила, «Лена, что случилось? И почему не предупредила, что приедешь?» Ответить ничего не смогла. просто стремительно влетела в коридор и крепко обняла родительницу. Сдержать слезы все-таки не получилось. Пока я рыдала, мама успокаивающе гладила по голове и взволнованно спрашивала, что стряслось. Однако ответить ей смогла не сразу. Взять себя в руки удалось лишь спустя пару минут. Меня из института отчислили, отстраняясь, наконец, «Виновата» пискнула я и тут же добавила. «Но «Ну, на следующий год я восстановлюсь, я уже все узнала в деканате». «Ну, слава Богу!» – выпалила мама и облегченно вздохнула. «А я уж подумала, что ты в какую-то историю влипла». «А я и влипла», – проговорила я еще более виновата. Мама сразу напряглась, и мне пришлось продолжить. Я работу себе нашла, денег много обещали. Обманули, обречённо догадалась мама. Нет, все выплатили, как обещали, но... Я замялась, а потом призналась. В общем, я влюбилась в своего начальника. Обрюхатил и бросил, мрачно констатировала она. Нет, нет, быстро замотала я головой, стремясь избежать необоснованных нотаций. Просто бросил. Мама обреченно покачала головой и скомандовала. «Раздевайся, сейчас чай поставлю, и ты мне все нормально объяснишь». После чего отправилась на кухню. Я быстро скинула куртку, сапоги и направилась следом. Конечно, рассказывая маме историю своего приключения, о многом пришлось умолчать, и многое придумать. Но если бы я начала расписывать родительнице другой мир, колдовство и всяких инфернальных животин, она бы, мягко говоря, меня не поняла. И, скорее всего, будучи воспитанной в духе советского нигилизма к потусторонним вещам, попросту потащила бы к ближайшему психиатру. А так, через пару часов задушевной болтовни и маминых советов Я просто уверилась, что таких козлов, как мой начальник, пруд пруди. И вообще, счастье еще наступит. После чаепития мама неожиданно спохватилась. «Слушай, а у меня и кормить-то тебя завтра нечем. Отец в командировку на неделю уехал, а я решила на диету сесть. И ничего не покупала, кроме овощей. Надо бы до магазина сбегать, хоть фарша купить». Тогда я тебе котлет на завтра нажарю, а то знаю тебя. Будешь сидеть тут бобылем и голодать, пока я с работы не вернусь. Спорить желания не было, поэтому я оделась и поспешила на улицу. Ближайший круглосуточный магазин находился на соседней улице за небольшим сквериком. И хотя днем место это весьма уютное, вечером тут ходить сложно, поскольку дорожки в колдобинах Освещает в нашем городке в основном только проезжую часть. Понятное дело, шансы попасть ногой в лужу при таком раскладе довольно велики. Меня эта участь тоже, к сожалению, не миновала. Уже при входе в сквер два раза туфли хлюпнула. Чтобы окончательно не вымокнуть, пришлось замедлить шаг и начать внимательно высматривать на тротуаре темные пятна луж. От столь увлекательного занятия меня отвлек громкий мужской смех. Подняв голову, я обнаружила, что навстречу приближается компания из четырех податок гуляк. Ноги сами поспешили отойти в сторону, дабы прошмыгнуть мимо потенциальной опасности быстро и незаметно. И мне это практически удалось, но один из мужиков неожиданно преградил дорогу, радостно гоготнув. «Опа! Попалась!» Я быстро отпрянула назад, однако незнакомец тотчас цепко ухватил меня за руку. «Эй, цыпа, ты куда? Пошли веселиться! Пиво за наш счёт!» Дыхнул перегаром он и развернулся к своим друзьям. «Смотрите, какую деваху встретил! Любовь с первого взгляда просто!» Мужики заржали, а я вновь испуганно дёрнулась, безуспешной попытки вырваться. Сердце бешено колотилось, на глазах проступили слезы от отчаяния и понимания. Сквер пуст. Здесь и сейчас мне никто не поможет. Подумать только, выжить среди чертовых магов, чтобы так глупо влипнуть. Незапно темнота вокруг сгустилась, а в следующий миг мир взорвался криками боли и леденящим рыком. Краем глаза я увидела, как на удерживающу меня мужика набросилась какая-то тень, и сразу же за этим чужой захват пропал. Едва очутившись на свободе, ждать развития событий не стала. Сразу метнулась прочь. Бежала со всех ног, не оглядываясь, прямо через кустарник по лужам через проезжую часть. Остановилась лишь у своего подъезда. и обессиленно рухнула на лавку, пытаясь отдышаться. Потом подняла глаза и изумленно охнула, обнаружив рядом свергов. Инфернальные собачки замерли буквально в двух шагах и с тревогой вглядывались в мое лицо. И откуда они только взялись? Неужели привязка на крови, о которую упоминал Линелир, оказалась настолько сильна? Впрочем, неважно. Главное — «Мои удивительные охранники здесь и, похоже, в очередной раз спасли. Господи, как же я рада их видеть!» «Спасибо!» Некрасиво хлюпнув носом, выдохнула я. В ответ сверги виновато заскулили, словно извиняясь за опоздание. «Все хорошо, не переживайте!» Заверила я зверей и медленно поднялась со скамьи. А потом... вздрогнула от знакомого бесцветного голоса. «Ну и куда ты умудрилась вляпаться на этот раз, ходячая моя неприятность?» «Лин?» Окончательно перестав верить в происходящее, я уставилась на проявившегося рядом со свергами блондина. «Ты? Откуда?» «Мы связаны ритуалом, забыла?» напомнил Лини лир «Это значит...» Я могу переместиться к тебе в любое место, где бы ты ни находилась. Но почему? В смысле, зачем ты? За тобой, разумеется, — с улыбкой сообщил принц. Ты погуляла, отдохнула, а теперь пора и обратно. Как это обратно? — вытаращилась я на него. Мы ведь договор заключили. Верно. Ленелир кивнул. «Договор о том, что я верну тебя в твой мир. Вот, пожалуйста, ты сюда вернулась. Но о том, что ты останешься здесь на всю жизнь, речи не шло». «Да какого ж! Я не хочу, ваш чертов, замок ужасов!» «Уверена». Его высочество прищурился. «А мне кажется, хочешь». «Ну нет, так дело не пойдет. Несмотря ни на что, у меня тоже есть гордость, кажется». Тебе только кажется, стараясь сохранить уверенность хотя бы в голосе, произнесла я, с какой стати мне этого хотеть. «Ты соскучилась», — с новой обезоруживающей улыбкой сообщил очевидное этот несноснейший из всех мужчин. «Ничего подобного», — пискнула я. «И... Лин, зачем я тебе там?» Последнее прозвучало уже жалобно. «Ну хотя бы за тем, что меня мало прельщает перспектива спать одному, в то время как моя жена подвергает себе опасности в другом мире», ответил он и уже с легким раздражением добавил. «Кстати, какого демона ты так беспечно себя ведешь?» «В первое мгновение показалось, что у меня слуховые галлюцинации, во второе, что это сон, а потом...» Я покачнулась и, упав обратно на лавку, присипела. «Какая жена! Да ты, да я, да я даже согласия не...» «Давала», — огорошил принц. «Добровольное согласие на ритуал». «На ритуал?» — пролепетала я. «Не на замужество». «Хм, а я разве не упоминал, что это древний ритуал бракосочетания?» С показным сожалением покачал головой. «Надо же! И как это я забыл?» «Издеваешься?» «Даже не думал», – заверил его высочество, подходя ближе. «Защита возможна и через привязку на крови по взаимному согласию. Это канон. У нас о нем всем известно». «У вас известно, а у нас нет. Я против». Я упрямо вздернула подбородок и вздрогнула, едва линелир притянул меня к себе. «А мне кажется, наоборот», — шепнул он на ухо. «Почему ты так думаешь?» Разом растеряв всю самоуверенность, едва ощутив знакомое тёплое дыхание, пролепетала я. «Потому что ты меня любишь». «Ничего подобного!» Я вспыхнула и попыталась отвести взгляд. «Ты повторяешься и опять врешь. широкой улыбкой констатировал Линелир. «Чтоб его и его способность видеть ложь». «И неужели твоё чистое, доброе сердечко позволит моему дядюшке гробить твоих соотечественников еще целых полгода?» вкрадчиво добавил блондин. «У них-то ни защиты моей не будет, неумение нейтрализовывать». «Лин, это...» «Это шантаж!» – возмутилась я. «Обычная констатация факта!» Линелир пожал плечами и ухмыльнулся. «Шантаж!» «Ну, может быть, чуть-чуть?» Сдаваясь, признал он. «Но тем не менее!» «Я ведь никто, Лин! У меня нет ни титула, ни манер! Да на меня пальцами в полуночном замке все будут показывать! Но какая из меня жена?» Так, заглушка простая рядом с человеком, который ничего ко мне не испытывает. Не хочу так. Выдавила я под конец. Говорила, а сама таяла от прикосновений принца, не представляя, что будет, если столь желанные руки соскользнут с моей талии, а сам он уйдет. Глупости. Ленилир резко посерьезнел и, приподняв мое лицо за подбородок, заставил смотреть прямо себе в глаза. «Титул у тебя уже есть, поскольку ты, хоть и упрямо не желаешь этого признавать, замужем. Нехватка знаний – мелочь, которая решается за пару месяцев обучения. А насчет неуважения?» Он криво усмехнулся. «Неужели ты действительно считаешь, что найдется самоубийца, который решится на подобное?» «Лин!» «И еще одно, чтобы ты знала!» Холодно перебил Ленилир. «Я ведь не лгал, когда говорил, что защиту можно получить двумя способами, Елена. Временную, за счет периодически изготавливаемого зелья, и постоянную, после обряда. И думая, что мне нужна только заглушка, ты глубоко ошибаешься. Для этого мне не надо было тратить время». чтобы добиться твоей симпатии. Проще было запереть тебя и раз в неделю сцеживать несколько миллилитров крови для создания зелья. Как думаешь, почему я не предпочел такой вариант? «Почему?» – прошептала я, только теперь понимая, какой жуткой перспективы удалось избежать. «Помнится, я говорил, чем ты отличаешься от других людей и что меня привлекло». «Рядом с собой я предпочитаю видеть твою ауру, искреннюю и чистую, нежели лживую и полную страха ауру кого-то из них». Принц поморщился, а потом с легким раздражением уточнил. «Ну, теперь тебе достаточно аргументов?» А я стояла и чувствовала, как на лице расцветает счастливая улыбка. «Более чем», – прошептала я. Мгновение, и мир вокруг исчез, оставляя лишь губы Лина, его требовательный и одновременно нежный поцелуй. Мои руки сами с тобой скользнули по плечам самого потрясающего на свете мужчины и зарылись серебро его волос, отчего объятия стали стократ крепче. А я, пьянее каждой клеточкой, впитывала столь желанное ощущение и отказывалась думать о том, что еще недавно и рассчитывать не могла на подобное. — Так что там насчет твоего ко мне отношения? — мурлыкнул над ухом Линелир. — Люблю тебя! — выдохнула я, полностью признавая собственное поражение и одновременно буквально физически чувствуя его удовольствие от услышанного признания. — Значит, даешь согласие на возвращение? — чуть отстранившись, уточнил Лин. И он еще спрашивает. Конечно, нижесть кольца теплых рук заверила я, но потом, вспомнив, кое-что добавила. Только для начала необходимо решить еще один вопрос. Я весь внимание. С моей мамой будешь разговаривать. Обрадовала я новоявленного мужа. Убеждать, чтобы она меня отпустила. И хмыкнула. бы, честно говоря, представить принца в собственной квартире не получалось. Ну вот вообще никак. В конце концов, виданное ли дело, чтобы птицы его полета до подобных бесед не сходили. Однако его высочество остался совершенно спокоен. «Хорошо», — согласился Линелир и подхватил меня под руку. «Веди». А я своим вновь обретенным внутренним чутьем почувствовала, что его на самом деле подобная просьба ни капли не напрягает. Зато едва в полной мере осознала, что меня теперь предстоит сделать, судорожно сглотнула. Знакомить черного мага, второго наследника на королевский престол с мамой, да ведь это... это... «И чего ждем?» вопросительно изогнув бровь, полюбопытствовал Лин. «Только о другом мире не говори, хорошо?» – просипела я. «Мама она, ну, не поймет, у нее сердце слабое». Принц на это ничего не ответил, только слегка усмехнулся и потолкнул меня к подъезду. А уже через пару минут мы входили в квартиру под маминой удивленные очи, и я не знала, куда себя деть. Родительница же быстро скользнула по мне пронзительным взглядом, помрачнела и уставилась на линелира. «Значит, это ты, моя дочь, бросил?» Холодно констатировала она. И в мыслях не было. Тем же тоном отчеканил тот. «В отличие от вашего мира, у нас обряды бракосочетания пожизненные и разводов не предусматривают». «Лин, я ведь просила!» простонала я, Видя, как вытягивается мамино лицо. Что значит, в отличие от нашего? Мгновенно растеряв свой уверенно неприступный вид, переспросила мама, а потом дернулась и, уловив основную суть сказанного, вскрила. Погодите, какие разводы, Лена, ты замужем, и ты молчала? Да, я, как бы, я замялась, не зная, как лучше объясниться, но в разговор вновь вступил Ленелир. «Ваша дочь была слишком взволнована и не удосужилась узнать подробности обряда, на который согласилась», – сказал он. «А я как-то упустил из виду, что Елена не имеет о нем понятия». «Какой еще обряд?» Мама, кажется, вообще перестала понимать, что происходит. «Кто вы вообще такой?» И я, уже понимая, что сейчас произойдет, и мысленно впадая в панику, вижу короткий кивок блондинистой головы, а затем слышу бесцветное. Ленилир Сирский, второй в роду на темнейшее наследие полуночного королевства. Занавес. Мгновение мама удивленно смотрела на нас, а потом рухнула в обморок. «Мама!» Я подскочила к бесчувственной родительнице и, быстро принимаясь растирать ей запястья, сердито уставилась на Лина. «Я же предупреждала, что у нее слабое сердце. Вот зачем ты ей все это выдал?» «Я не имею привычки лгать, Елена», — напомнил самый несносный муж на свете. А потом задумчиво произнес. «Зато теперь знаю, откуда в тебе светлые гены». А с сердцем у твоей матери все нормально, как и с другими внутренними органами. Она просто перенапряглась с нейтрализацией. Теперь подвисла я. Это что? Он сейчас намекает, что мама потенциально светлая, подтвердил мои мысли Лин и усмехнулся. В момент сильных эмоций, сама знаешь, у вас происходят неконтролируемые всплески. Вот только чтобы меня нейтрализовать, этого и раньше было бы недостаточно, а уж с твоей защитой и вовсе бессмысленно. Поэтому результат закономерен. Перенапряжение и энергетическое истощение. Тем более в вашем мире с магией и пополнением магической энергии вообще проблемы. Вот черт его возьми! Растерянно пробормотала я. Алин подошел к моей маме, и, без усилий её подняв, перенес в комнату и уложил на диван. Я, наконец-то, очнулась и поспешила вслед за ним, на ходу судорожно пытаясь вспомнить, где у нас находится нашатырь. Не вспомнила, поэтому, наугад, кинулась в комоду и стала нервно рыться в ящиках. «Елена, не суетись!» одернул меня Лин, заставляя удивленно оглянуться. «Как это не суетись?» Хотела возмутиться я, но слова застыли на губах, поскольку в этот момент Лин что-то прошептал и провел рукой над лицом лежащей бещу с мамы. На доле секунды воздух у кончиков его пальцев вспыхнул зеленоватым сиянием, и мама резко распахнула глаза, приходя в себя, после чего уставилась на новоиспеченного зятя и хрипло потребовала. Либо вы мне сейчас все рассказываете, либо я звоню в полицию. Ленилир угрозу всерьез не воспринял, однако все же согласно кивнул. и менее чем за час мама выспросила у него практически все. Благо Лин смог умолчать об особо жутких подробностях и опасных для жизни деталях моей работы. Зато не применул отметить мое нервное состояние После свадебного обряда отказ от завтрака и утренний побег. Черт, да этот коварнейший из мужей попросту на меня нажаловался. И едва завершил свое повествование, как я тотчас удостоилась исполненного укоризны взгляда родительницы. О чем ты только думала? Влюбилась и сбежала? Это ж надо? Она обреченно покачала головой. И насчет свадьбы. Могла бы хоть родители предварительно в известность поставить, а то прибегает в слезах. «Так я же не знала!» Попыталась было возвать я к справедливости, но мама только отмахнулась и продолжила ворчать. Правда, уже не сердито, а так, не всерьез. И даже на удивление не стала противиться решению Лина уехать немедленно, не дожидаясь утра. Только взяла с нас обещание – появиться при первой возможности. Распрощавшись с излишне покладистой родительницей и печенкой чувствуя, что к этому приложил свою магию мой благоверный, я поспешила вслед за Лином на выход. Лишь на лестничной клетке тихо спросила, «Почему такая спешка?» «Отец зовет». Хмурясь, коротко ответил он и пообещал, «Мы еще навестим твоих родителей». если захочешь. Маяк я оставил, так что портал открыть смогу прямо сюда и в любой момент. Но сейчас действительно необходимо торопиться». Спорить я, понятное дело, не стала. Лин знакомо взмахнул рукой и единственный шаг вперед переместил нас в шахматный зал. А здесь, как оказалось, уже собралась целая делегация встречающих. Его полуночное величество – Гарольд Сирский, наследный принц Джердан, хранитель Донован и третий светлый старейшина искристой обители сэр Аскинвальд расположились полукругом и хмуро взирали на нас. Кожей, чувствуя искрящееся вокруг напряжение, я невольно сильнее вцепилась в руку мужа. Что тут происходит? Чем обязан столь торжественной встрече? Одновременно, Озвучил мои мысли Линилир. «Сын!» – нарушил молчание король. «Ты вернулся с земли?» На лице Лина не дрогнул ни один мускул. «Да», – ровно сказал он. Услышав это признание, все почему-то помрачнели еще больше, и в зале стало совсем неуютно. «Что ж!» – произнес его полуночное величество – В таком случае, скажи мне прямо, это ты освободила Зарвила из громницы?» Брови Линилира на мгновение недоуменно дрогнули, а потом он отрицательно покачал головой. «Нет», — ответил Лин. «Поверь, я еще вроде не сошел с ума». После чего притянул меня к себе и добавил. «Я за женой ходил». И в этот момент «Я искренне пожалела, что не обладая способностью становиться невидимой, ибо взгляды всех присутствующих мгновенно переместились на меня». Причем, если лица принца Джердана и сэра Донована выражали лишь бесконечное удивление, то мимика светлого старейшины отразила все оттенки эмоций от потрясения и досады до обреченности». «Только не говорите, что она была девственницей!» Наконец простонал сэр Аскинвальд и схватился за голову. Я же просто силой вцепилась в руку Лина, чувствуя, что еще немного и буквально сгорю на месте от стыда. А потом вдруг поймала взгляд короля и изумленно замерла. Гарольд Сирский темнейший смотрел на меня с невероятно довольной улыбкой. «Ни о чем не беспокойся, девочка», – проговорил он. «И добро пожаловать в семью». «Я протестую», – просипел старейшина из креста обители. «Я не желаю признавать Аскинвальд», – громыхнул король. «Только рискни вмешаться в личное счастье моего любимого сына. Попробуешь оспорить обряд брака по крови между Ленилиром и И нашей маленькой герцогини будешь с озорвилом разбираться самостоятельно. Я даже пальцем ради твоей обители не пошевелю. Герцогини? Я едва не закашлялась и ошарашенно уставилась на Гарольда Сирского. Ничего себе тут повышение раздают. Ваше Величество! Светлый старейшина от возмущения аж задохнулся. «Это натуральный шантаж. Вот тут ты прав», – спокойно признал король. «Именно шантаж и есть. Так какое решение принимаешь?» Сэр Аскинвальд скользнул по мне взъяренным взглядом, а потом скрипнул зубами и через силу процедил. «Хорошо!» После чего резко взмахнул посохом и исчез из шахматного зала. Только теперь я смогла облегченно вздохнуть и чуть ослабить хватку судорожно вцепившихся в линелира пальцев. «Трусишка!» – тепло шепнул тот мне на ухо и неожиданно чмокнул в макушку. «Люблю тебя!» – подставляя губы, выдохнула я в ответ. «И только попробуй сказать, что я повторяюсь!»